Склоны расселены были довольно пологими, градусов пятьдесят. А потому трое мужчин, повернув ремни так, чтобы клинки болтались за спиной, и, надев заплечные мешки, легко поднимались в гору, местами карабкаясь, а местами, и вовсе шагая, сильно согнувшись вперёд. За час они поднялись, наверное, на полверсты. И тут склон уткнулся В гранитную стену где-то в четыре человеческих роста Ну что назвался груздем полезай Ведун опять скинул с себя весь лишний груз обвязался веревкой и тщательно выискивая точки опоры стал карабкаться наверх В этот раз он особо не беспокоился высота небольшая склон внизу достаточно пологий так что удара плашмя не будет А скатиться товарищи не дадут удержат и тем не менее на преодоление препятствия ушло больше часа наверху обнаружилась небольшая треугольная площадка шире в 10 в длину и столько же в ширину в этом месте склон горы как бы поворачивал под прямым углом круто устремляясь к заснеженной вершине олехов и примёлся любуясь открывшимся видом. где то внизу находились каменистые россыпи которые они преодолевали в последние дни но середин не подходил к пыльному усыпанному каменной крошкой краю пропасти так близко И поэтому казалось что сразу от горы начинался лес густой непроходимый никаких скал и валунов сквозь кроны не просвечивало Зато поблескивала вода реки. Извивалась, будто ползущая куда-то бесконечная серебристая змея. Олегу показалось даже, что он различил две плывущие одна за другой лодки. Но на таком расстоянии не трудно было и ошибиться. Почти наверняка он видел сейчас некоторые из Каимских городов, но покрытые сверху цветочными клумбами, с зелеными склонами, Они терялись на фоне бескрайних рощ и лугов. А вот поля различались отлично: ровные черные прямоугольники среди зелени. Видать, те мужики уже начали распашку для посадки зимых. а может, наоборот, только что собрали урожай, оголив землю. отсюда и не различишь. Эй, Колдун, ты цел, друже? Цел, цел. Олег покрутился, закрепил веревку на угловатом выступе чуть выше по склону. Сейчас вытяну. Он опять поднял сперва вещи, потом более легкого холопа и наконец купца. Красота-то какая! Точно так же, как недавно ведун, замерно уступил обод. Силища. Видать такую землю наши птицы и видят, как мыслишь, Колдон. Как раз такое и видят, согласился Середин. Что, дружище, стоило сюда вскарабкаться, дабы хоть раз на мир птичьим глазом глянуть. Эй, чуряземцы, позвали из под обрыва. — Вы здесь? Сотник, изумился Олег, никак уже поднял всех своих. Коли за нами погнался. Великий Раджав повелел не спускать с вас глаз ни на минуту. Тень теберевку я поднимусь к вам. А запасные мотки ты взять, догадался? Строго спросил Олег. Два взял и клинья, что ты в камне вбиваешь? Не такой дурак, как я думал, тихонько признал Ведун. Коли так поднимать надо бы. Давай, будто, бросай ему конец. Через минуту Вени поднялся на площадку, на которой стало уже тесновато. глянул в сторону пропасти, и тут же повернулся к ней спиной, качнулся вперед, опершись руками в камень. Шумно перевел дух. Как ты сюда поднялся, то чужеземец? Ну что, дальше полезешь? Нет, спасибо. Олег на камни свой щит и сел сверху. Через пару часов темнеть начнет, а застрять до утра на откосе мне не хочется. Тут переночуем. А на расцвете дальше пойдем. Ты глянь, какой вид, сотник. Когда еще такое увидишь? Отсюда падать, чужеземец, так вести мой час пройдет, пока разобьешься. Так мы обрелись в гениуз Я с краю не лягу, вдруг заявил холоп. Не лягу, боярин, хоть режь ты меня, хоть за параина смерть, не лягу с краю. Скагово Олег развязал мешок, достал остатки еды, разделил примерно пополам и начал подкрепляться. А ни с какого не лягу. Тут, куда не падай, всё единое убьешься в конец и косточек не соберут. Ночью с боку набок перевернешься, покатишься, покатиши и пропасть. Да хватит орать. Дай красотой полюбоваться спокойно, попросил Ведун. Вещи с краю уложим, чтобы с просонок не скатиться. Не лягу, не лягу. Да я сам лягу. Какая тут разница? Только заткнись, а. Как они странно. Но до самых сумерек на площадке воцарилась тишина. Кто смотрел на простор, жуя курагу из скупо забивая ужин из фляги, кто предпочел опустить голову и наблюдать близкую, прочную и надежную скалу под ногами. В сгущающейся темноте Олег справа и слева от выбранного для сна места положил щиты, с внешней стороны подпёр камушками. Деревянные диски наклонились в сторону людей, и теперь тот, кто на них накатится, должен был неминуемо вернуться обратно на спальное ложе. Свою овчину Ведун кинул как раз со стороны внешнего обрыва, завернулся в мех и закрыл глаза. Спокойной ночи. А, -а, -а, -а, -а, -а, а! От истеричного вопля Олег подпрыгнул, чуть не перелетев через щиты. Вскочил, схватился за саблю рядом с обнаженным мечом замер Вений. Купец же просто сел, глядя на визжащего рядом холопа. Будто верещал громко, вдохновенно, колотя по подстилке руками и ногами, крутя головой и на глазах наливаясь кровью. Кажись, свалился. Роinal Сотник. И ведь не просыпается зараза. Любого до да растолкай же его. Зачем? Злорадно ухмыльнулся Новгородец. — Пушай, полетает. Наконец у паренька кончился воздух. Он смолк, судорожно сглотнул и поднял веки. Ну как, высоко? Поинтересовался ведун. Холоп не ответил. Он подпрыгнул на подстилке закрутился, глянул в сторону пропасти и тут же попятился назад к склону. С добрым удрам хлопнул его по спине купец. Будто громко взвизгнул и задыхал. "Так и не приснилось стало быть. Я не в Муроме, да? Вещи собери", посоветовал Олег и поднял голову, оценивая склон. Он был довольно крут градусов семьдесят. Но все же не отвесен. В любом месте можно лечь, прижаться. Правда, коли уж сорвешься, зацепиться будет трудно. Так и слетишь через площадочку в долгий полет. как тот, что холопу приснился. Ладно. глаза боятся, руки делают. Ты как, сотник, со мной полезешь, али одного все же опустишь? Мне отсюда видно будет. Удачи тебе, чужеземец. Да. Олег расстегнул пояс и отдал саблю любоводу. Она мне пригодится. Ну, тогда я пошел. Лезть по такому крутому, но неответственному склону казалось, конечно же, проще, нежели по вертикальной стене. Часть веса всегда приходилось на живот и грудь. Здесь имелось немало камней, которые не скатывались со склона из за которой можно было зацепиться. С другой стороны, те же камни цеплялись за брюхо. И излишне сильный рывок легко мог выдернуть их с насиженного места. Но самое неприятное склон все не кончался и не кончался. Олег выгонял коленья с интервалом примерно в 20 метров. На десятом клине он понял, что веревки до конца не хватит. и, привязавшись к последнему кольцу, скинул вниз веревку, потребовав привязать к ней еще моток. Он очень рассчитывал, что пока он ползет по склону, снизу успеют подойти новые стражники. Средин оказался прав. Новый моток ему привязали, Он полез дальше, теперь уже экономика линья и вбивая их через тридцать метров. Когда кончился второй моток, он просто привязал к нему веревку, на которой собирался подтаскивать вещи, и стал пробираться выше. Склон сделался чуть более пологим. Но у ведуна опять все кончилось и клинья, и верёвка. Выход был один привязать верхний конец веревки к верхнему кольцу и спускаться без страховки. В этот раз Середин тоже старался не смотреть вниз. Мало удовольствия от сознания того, что выскользни верёвка из рук и лететь до ближайшей земли больше версты. А на площадке, где он ночевал, скопилось уже с десяток стражников. Слух ведун ничего не сказал, но было ясно, что на ночлег всем воинам место не найдётся.